Он и сам как-то мгновенно переменился, приобрел и королевскую стать, и властный голос, и борода погустела, и глаза начали то и дело метать молнии, и доспехи убогие и залатанные заблистали серебром и золотом. Такому герою зазорно метаться по свету в поисках неведомо чего, ему лишь на престоле восседать и движением руки приводить в трепет сопредельные племена».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 кони быстрые, бунтари пламенные, жребцы племенные, зерна семенные, власти временные, дела правые, доходы левые, уста сахарные, глаза зоркие, волки сытые, овцы целые. Да что говорить, все равно не поймешь. А заметить, что уважаемый жихан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 «Оставьте его, сэр Джихар», — вмешался принц. «Еще неведомо, как бы обернулось дело без него. Не забудьте то, что именно он отнял у нахального юнца золотую ложку». Джихарь вернул чиница на землю. «Готов сопровождать уважаемых до любых пределов земли», — предложил Лю седьмой. «Умею гадать на черепашьем панцире, вырезать из бумаги людей и зверей,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 Да, обычному человеку так и не толкнуть Докатилась чудесная телега почти до деревьев и остановилась Будимир первым понял, в чем дело Он захлопал крыльями и глумливо закукарекал Тут и Артур с новым знакомцем догадались, что жихарь посигнул на вечное движение Они обменялись ядовитыми улыбками, а потом, не удержавшись, рухнули на землю «Говорят, что шмелю не изменить куколки юэской курице не высидеть гусиного яйца. Это по силам лишь наседки и злу!» — выкрикнул бедный монах и снова забился в припадке веселья.